стационарное состояние, из которого уже не будет мне возврата. Ныло правое колено, ныло под ложечкой, ныло левее предплечья, все у меня ныло, и этого еще больше стало жалко себя. Во время таких вот приступов предрассветного упадка сил, которые случались со мной теперь все чаще и чаще,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 Сколько бы сомнительно она ни была, это моя слава. Деньги добывать проще халтурью, чем честным писательским трудом. А при словутых радости и творчестве я так ни разу в жизни и не удостоился. Что же за всем этим и остается? Читатель. ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых, совершенно посторонних мне людей. Почему меня должно заботить отношение ко мне незнакомых и посторонних людей? Я ведь прекрасно сознаю.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 Эль-Эн, кроме разве школьников, не приготовивших уроки по войне и миру, потрясатель душ, владыка умов, зеркал русской революции. Может, и побежал он из Ясной Поляны именно потому, что пришла ему к концу жизни. Вот это такая простенькая и такая мертвящая мысль. Ведь он был верующий человек, — подумал вдруг я. Ему было легче, гораздо легче. мы это знаем твердо, нет ничего до и нет ничего после. Привычная тоска овладела мной Между двумя ничто раскакивает слабенькая искра. Вот и все наше существование. И нет ни наград нам, ни возмездий в предстоящем ничто. И нет никакой надежды, что искорка это когда-то и проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорки смысл. Мы втолковываем друг другу, что искорка, искорки рознь, что одни действительно угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары, идеи, деяний, и первые, следовательно, заслуживают только презрительной жалости, а другие есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтоб жизнь твоя имела смысл. И так велика.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 — На каком-нибудь человеческом языке ты не можешь? — спросил он. — Могу, — сказал я с готовностью. — и is окей. Okay. Так бы сразу и сказал. Он помолчал. — Ну, а чем у тебя все кончилось вчера? — Ты о чем? — спросил я, насторожившись, потому что ни с того ни с сего мне вдруг вспомнился вчерашний человек в клетчатом пальто перевертыши. — Ну, эти твои дела! Куда ты вчера там ездил? Я, наконец, сообразил, что он спрашивает всего-навсего о визите на банную. — Мать! — сказал я, — опять я папку где-то забыл. Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бессмертной пьесой о Корягинах. А он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, вот кто из писателей? Женат более трех раз, того снимают из очереди на квартиру в новом писательском доме и будут предоставлять только освобождающуюся жилплощадь. Леню Шипзда это задевало потому, что он был женат уже по четвертому разу. — В ресторане. Я ее забыл. — проговорил я с облегчением. — Кого? — спросил он, охотно прервавшись. — Папку. — Какую? канцелярскую со шнурочками. — А внутри? — напирал Шипст. Слушай, — сказал я, — отстань, а? — Я только что встал, постели чень застелена. — У меня тоже. — Так ты был вчера на банной? — Не был я на банной, не был. — А где ты тогда был? — Ха, помыслить было страшно. Рассказать шипзду о вчерашних моих похождениях. И не только потому что вдруг уставились на меня из вчерашнего дня двустволичьи глаза Ивана Давыдовича. И донеслось ядовито предостерегающее шипение кости кудиного поэта, и не потому даже, что ощущал я во всем этом какую-то пакость, мерзость какую-то, проще, много проще. Ведь шипст — это человек, которого не интересует что, его всегда интересует почему. Он душу из меня живую вынет, требуя разъяснений, а вынув, затолкает ее обратно, как попало, излагая свои собственные чугунные версии, каждый из коих, как нарочно, объясняет только один факт и противоречит всем прочим фактам. — Леня, — сказал я решительно, — извини, в дверь звонят, это я водопроводчика вызвал. С тем, не слушая протестов, я повесил трубку. Вообще-то я люблю Леню Баринова. Более того, я его уважаю. И прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность. Шибздик он. Маленький, чернявенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он мучительно. Буквально по несколько слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею хрестоматийного ведения о том, что существует, якобы, одно единственное слово, точнее всех прочих, выражающих заданную идею, и вся суть только в том, чтобы постараться напрячься и поднатужиться, не полениться, и это одно единственное слово отыскать, и вот таким-то только манером ты и создашь, наконец, что-нибудь достойное. И никуда не денешься. Литературный вкус у него великолепный. слабости любого художественного текста он вылавливает мгновенно. Способность к литературному анализу у него прям-таки редкостная. Я таких критиков и среди наших профессионалов не знаю. И вот этот талант к анализу роковым образом оборачивается его неспособностью к синтезу. Потому что сила писателя, на мой взгляд, Не в том, чтобы уметь найти единственное верное слово, а в том, чтобы отбросить все заведомо неверные. Аленя, бедняга, сидит и день за днем мучительно. Да помутнения в мозгах взвешивает на внутренних весах своих, как будет точнее сказать, она тронула его руку или она притронулась к его руке. И в отчаянии он звонит за советом Вали. И жестокий Вали, Демченко, не теряя ни секунды, отвечает ему знаменитым, а верченковским она схватила ему за руку и неоднократно спросила где ты девал деньги и тогда он в отчаянии звонит мне а я тоже не сахара ему остается так упавшим голосом упрекнуть меня в грубости то есть есть между нами некое сродство я уверен что прочитай ему из свои синей папки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 В товарищах-офицерах любовь протекает на фоне политика воспитательной работы среди офицерского состава энского танка самоходного полка. Это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это ж нужен какой-то особенный читатель читать такие книги, и он у нас есть. То ли мы его сами выквали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос. Во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается. Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники, все было белые, Гасли огни в доме напротив. Спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись. Подфарники у некоторых были уже погашены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 И не Тарковский, конечно, но смотреть его будут. Я сам посмотрю не без интереса, потому что и вправду интересно же, как у него получится моя танковая атака. Я человек простой. Я люблю, чтоб в кино, но только в кино, была парочка штурмбанфюреров СС, чтоб огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия, и чтобы имела место хорошая танковая атака, желательно массированная. Киновкусы у меня самые примитивные, такие, что Валя Демченко называет их инфантильным милитаризмом.